Глава 27 Это была забавная встреча, можно даже сказать, познавательная. Впервые в этом мире мне довелось общаться с профессионалом, самым настоящим следователем, моим коллегой. И нужно отметить, что обучали его очень хорошо. Не знаю, правда, где, потому что те книги, которые я видела, которые мне передал Марч, были написаны дилетантами для еще больших дилетантов. И опять вот эта странная концепция, когда в мире довольно развитом, не непервобытном каком-нибудь, знания вроде бы есть, но не для всех. И кто эти все, для которых знания, так и остается загадкой. Алик меня довел только до здания факультета алхимии. Странный выбор для дознавателей. Но внутрь его не пустили. Поэтому дальше я следовала за парой гвардейцев. Вернее, один шел впереди, а другой сзади. «Но это не конвой, вы не подумайте». Меня привели к какому-то кабинету. На нём не было таблички. Но, судя по расположению, он либо деканский, либо ещё кого-то из местных начальников, замдекана, например. Не знаю, я в этом здании была первый раз. Один из гвардейцев постучался, скрылся внутри на несколько секунд, потом пригласил меня войти. За небольшим столом, заваленным какими-то бумагами, сидел мужчина. Цепкий, пронизывающий взгляд. Квадратный подбородок, даже на белых волосах видна седина. Хотя не сказала бы, что на вид ему много лет. Со стороны, наверное, он мог бы показаться угрюмым, но, скорее всего, просто серьёзный, сосредоточенный. «Нато Синель, вызывали?» — спросила я, расправив плечи под его тяжёлым взглядом. «Присаживайтесь, уважаемая Ренна». Мужчина кивнул на стул, который стоял примерно в полутора метрах от стола. Вероятно, чтобы были видны все телодвижения допрашиваемого. Я села аккуратно, но не стала изображать из себя благородную девицу, а нормально устроилась на своем стуле, но на краешке. Забывшись, перекинула ногу на ногу. Я вообще-то часто сижу так, но народ обычно не обращал на это внимания. Может, привыкли? Да и раньше в тех телесах, в которых я была, делать так было затруднительно. Сейчас же я весила примерно килограммов 67, плюс-минус 2 так что подобный акробатический трюк делала вполне уверенно. «Это в вашем мире так принято сидеть?» — сходу спросил он, чтобы выбить меня из колеи. «Не получилось». Алик намекнул, что они, вероятно, знают, что я попаданка. Правда, откуда — неизвестно. Либо прерумнее, чем я думаю, сделал вывод и донёс начальству, либо они как-то перехватили документацию ордена, ведь это было в отчётах. И то, и то в равной степени возможно. Так что к подобному провокационному вопросу я была готова. «Да, иногда», — усмехнулась я. расскажите о себе? Что вас интересует?» «Всё», — мило улыбнулся он. «Ну как мило? Как получилось?» «Ну, я и рассказала вкратце о себе, о своём образовании, о том, кем и где планировала работать, что у меня есть кое-какая практика. Небольшая, конечно, но всё же. Не то чтобы я обохвалилась». Просто надо было дать понять, что я знаю и понимаю то, о чем речь пойдет дальше. Он ведь здесь не из-за того, что я попаданка. Потом мы переключились на события уже в этом мире. Тут я рассказала обо всем подробно и обстоятельно, отвечала на десятки наводящих и повторяющихся вопросов. Мне скрывать нечего, я законов не нарушала. Точнее, можно было бы притянуть то, что я взяла вещи погибшей женщины, еще убийства, но по этому факту меня оправдали а про то, что я взяла немного еды на второй день пребывания в этом мире у сельчан, я на всякий случай решила не рассказывать. Понятное дело, что это была суровая необходимость, но все равно это воровство. Хотя насчет вещей я и волновалась, но следователи они, кажется, особо не заинтересовали. Точнее, он сделал у себя пометку уточнить этого ордена, потому что, насколько я знаю, Зейр подал запрос в их местное отделение и даже удалось выяснить личность женщины. А вот насчет моего дара эмпатии пришлось юлить. Ведь именно ему я целиком и полностью обязана тем, что удалось подслушать разговор. Я, как и прирос сказала, что мне что-то послышалось в кустах. Я решила сходить посмотреть и случайно увидела целительницу, которая идет куда-то не туда, а точнее в сторону обрыва и заброшенной дороги. Мне это показалось подозрительным, потому что женщина и до этого нервничала. Я подумала, что ей может понадобиться помощь, Такова была моя версия событий. Кривенькая история, конечно, но если следователь не эмпат и не менталист, то должна прокатить. Главное — говорить поувереннее. Не знаю, удалось ли его убедить до конца, ведь приоткрывать щиты я так и не решилась. Если он обладает хоть минимальным даром эмпатии, а это для следователя вполне возможно, то он почувствует, что я его сканирую. «Ювелирно это делать или как-то себя контролировать я пока не умею. Что же касается того, что я закрыла все свои щиты и меня невозможно прочитать, то опять же, при минимальном даре оппонент просто решит, что я не испытываю ярких эмоций. Только очень сильный эмпат способен улавливать любые эмоции человека, даже самые слабые. Другое дело, что королевский следователь может как раз обладать подобными способностями» но ну и тут я вроде как защищена, потому что не обязана всем и каждому рассказывать о своем даре. Если попросит снять щит, сниму. А пока я в домике». «И как вам кажется, мы должны поступить в этой ситуации?» — спросил меня дознаватель, когда я уже много раз ответила на одни и те же вопросы и рассказала все, что знала и не знала. «Если вы спрашиваете теоретически, потому что давать вам советы я не имею права, я вопросительно посмотрела на мужчину, и он, помедлив, кивнул. Думаю, надо брать артефактора и одновременно с этим целительницу и вторую магичку из Академии. Личность третьего персонажа мы не знаем, но ждать, пока его найдут, мне кажется, не слишком удачной идеей. Почему? Если артефактор, за которым пока следит Рен Марч, и магички пропадут, смогут скрыться, то у нас не останется никаких выходов на эту преступную организацию. А так, думаю, по крайней мере, женщины сдадут своего товарища. Артефактор эту троицу, конечно, вряд ли знает, но с кем-то же он общался, и его контакты не менее интересны. Более того, полезно будет его изолировать от его артефактов. Так может лучше проследить, с кем он встречается? На мой взгляд, это опасно. Если мы все правильно поняли, и эти люди действительно хотят уничтожить рощи раз и навсегда, что может грозить гибелью этому миру, тогда для этого нужны какие-то специальные артефакты. Рензей сказал что сделать это только силой магии нереально. Необходимо что-то еще. «Например, сильный артефакт?» «Например», — кивнула я. «Но я в этом всем, как вы понимаете, слишком плохо разбираюсь и вынуждена полагаться на чужое экспертное мнение». «Это понятно». «Что ж, спасибо, что поделились своими мыслями на эту тему. Думаю, мы закончили. Можете идти». Я кивнула, поднялась со стула и уже практически дошла до выхода, когда меня остановил голос. «Ната, хотел спросить». «Да?» «Почему вы не подали прошение о переводе в Подгорную Академию? Насколько я понимаю, вы хотите учиться именно там?» и Я говорила об этом желании Рену Зейеру. Поскольку он туда переходит, он предложил посодействовать. Со всеми этими массовыми переводами я предположила, что мою заявку могут не одобрить». «Если позволите, непрошенный совет». Я кивнула. «Подайте заявку сами». Я внимательно посмотрела на мужчину, ещё раз медленно кивнула и вышла из кабинета. «И что это сейчас было?» спрашивается. «Мне так тактично намекнули, чтобы я не доверяла Зейру, но пока он единственный человек в этом мире, который достоин хоть какого-то доверия. Впрочем, это мне не мешает действительно подать заявку». «Если он договорился, это только подтвердит, что Алекс слов на ветер не бросает. Если же придёт отказ...» «Но тот тонкий момент. В Подгорную не очень-то и стремятся. Так что там должны быть свободные места. И ответят мне в любом случае положительно. Скорее всего. Поскольку, когда я выходила, Зейра поблизости не наблюдалось он, правда, и не обещал дождаться, благо дел у него теперь ещё прибавилось. Я пошла в главный корпус. от чего тянуть?» «Быстрее подам заявку, быстрее получу ответ». А вот дальше началась какая-то нездоровая история, по-другому я это описать и не могу. В дверях мы столкнулись с стеной которая как-то вырвалась из-под надзора родителей и, соответственно, вместе пошли подавать заявку на перевод в Подгорную. «Ты всё же решилась? Я думала, тебе обеспечат перевод в Южную. У меня там рядом родственники живут». Девушка поморщилась. Так что я решила перевестись туда, где рядом вообще никто не живет. уго как ее, оказывается, достали. Но родичи такие, они могут. Реанны, пожилая секретарь ректора вопросительно взглянула на нас, когда мы зашли в приемную и поздоровались. Из-за того, что ректора в академии уже давно не было, а, следовательно, и у нее работы не наблюдалось, вопрос переводов отдали на откуп именно ей. Мы хотели бы написать заявление на перевод. Вот бланки, женщина указала на небольшую стопку на краю стола. Куда отправлять запрос? В подгорную, хором ответили мы. А вот дальше началась та самая нездоровая ерунда. Нас на полном серьёзе начали отговаривать, причём долго и занудно. Ашмараль прочитали, предложили в охор и южную, даже мне, хотя я сказала, что я контрактница. Рянны но не место там таким замечательным девушкам. У вас вон какие показатели успеваемости. Да любая академия за вас поборется. Экспрессивно воскликнула женщина, больше не найдя аргументов и начиная нервничать. Мы с Теной переглянулись. У нее на лице тоже было написано искреннее непонимание. На самом деле, если бы девушкам там было не место, мне бы Алик об этом сказал. Или он потому не сказал. Не собирался способствовать моему переводу? Да нет, ерунда это. Если бы там было что-то не так, то он нашёл бы аргументы, чтобы меня отговорить. Тем более, что я плаваю в местных реалиях. Нет, я хочу перевестись именно туда, — помотала головой я. Я тоже, — поддержала меня тена Тогда кладите вон туда, если вы такие непробиваемые. Но попомните моё слово. Вы ещё пожалеете. Сквозь зубы прошипела женщина, указав на самую маленькую стопку, где покоились всего несколько бланков. Мы пожали плечами и положили. «Может, не стоило?» — растерянно спросила Этена, когда мы вышли. «Мне почему-то кажется, что стоило. И это было так. Предчувствия у меня случались и раньше. Мне почему-то тоже так кажется», — со вздохом сказала она. «Просто это было... странно. Не то слово». «Ладно, что сделано, то сделано», — девушка улыбнулась. «Ну всё, я пошла, а то как бы родители розыск не объявили. Пока я помахала ей рукой, а сама направилась в общежитие. Правда, на полпути передумала и повернула в сторону коттеджей преподавателей. Алика я, разумеется, не застала. Думаю, его тоже допрашивают. Ну, или как минимум опрашивают. Да уж, разница в терминологии». Но факт в том, что я так и не разобралась, считаются ли официальные члены Ордена ненадёжными. С одной стороны, вроде бы есть за что, если они вопали. С другой же, служба магической безопасности, где заправляют в основном Орденцы, вполне себе официальная правоохранительная структура с соответственно непонятными задачами и полномочиями. В общем, как обычно, ничего не понятно, но очень интересно. Уже практически подойдя к коттеджу, я услышала позади себя шаги. Для разнообразия ко мне не подкрались и не напугали до сердечного приступа. «Ох, привет!» — Мали радостно мне улыбнулась. «Тебя-то я искала. Прям меня. Ну, не совсем», — она смутилась. «Вообще, я принесла Алику кое-какие артефакты от Рена Гоша. Ну, хорошо, что я тебя встретила. Я хотела кое-что тебе сказать. Кстати, что там с моим артефактом?» «С блокиратором эмпатии?» «А ничего, все подобные артефакты списали, а записи были уничтожены дождём». Я внимательно посмотрела на женщину и задала только один вопрос. «Почему?» «Ты не думай, это не я», — хмыкнула та. Тетрадь с записями действительно залила. Она лежала в шкафу прямо у окна. Поскольку никто больше артефакт не брал, думаю, никто последней строчки не видел. А я никому не говорила и не собираюсь. И всё же, почему? Алик мой друг. Я люблю его как друга, разумеется. И хочу, чтобы он был счастлив. Пойми меня правильно, Ната. Ты мне никто. Но ты ему дорогая, и ради него я буду молчать. Что ж, спасибо за честность. Но мне кажется, что ты мою значимость для него преувеличиваешь. Пожала плечами я. Алик мне очень нравился. Но делать первый шаг я не привыкла. А он не особо торопился. И значить это может только одно. Не так уж он мной заинтересован. Ты его просто ещё плохо знаешь. Поверь, он заинтересован ещё как. Но мужчины, они иногда такие непонятливые, даже себя не понимают. А Алика нет дома. Решила я перевести щекотливую тему. Неудачно, правда, получилось. Да я уже поняла. Ты думаешь, безопасно оставлять артефакты прямо на крыльце? Удивилась я, когда Мали всё равно пошла к коттеджу. Нет, конечно, но у меня есть ключ. «Супер! А у меня вот нет. И кто здесь кому нравится?» «Ты не думай». Женщина обернулась, видимо, спиной, почувствовав мое недовольство. Он мне его дал, когда у него были проблемы с магией. Боялся, что что-то может случиться, и дверь придется вскрывать. А вскрывать двери магистра боевой уронологии — это еще та задача. Очень небезопасная. Ключ же деактивирует часть защитных ронов входа и активирует другие, следящие. «Ну, я, в общем-то, догадывалась, что у Алика дом напичкан всякой небезопасной ерундой», — ответила я, направляясь вслед за Мали. «Интересно, а он за мной следил как-то, когда я оставалась в доме одна? Наверняка ведь». М «Да, доверие — штука хрупкая, с обеих сторон». На самом деле она действительно не сделала ничего криминального. Открыла дверь, оставила свёрток на тумбочке в прихожей, закрыла дверь. Что внутри свёртка она не показывала. Да я не спрашивала. Мне бы даже хотелось быть подозрительной. Мало ли, что она там подкинула. Но молчали и интуиция, и эмпатия. Дар показывал только небольшую степень раздражения, но, думаю, это как-то связано с моей личностью. Я вообще давно заметила, что Малине слишком хорошо ко мне относится. Вернее, я ей совершенно не нравлюсь. Может, даже она слегка ревнует? Но вот сейчас я её просканировала и никакой ревности не заметила. В общем, не похоже по эмоциям, что она что-то плохое замышляет. В итоге Ирена Марч убежала куда-то по своим делам, а я задумалась, что делать дальше. С одной стороны, можно было подождать Алика, посидеть на крылечке, но с другой, на улице вообще-то не лето. А куда ещё идти? В общежитии Можно, конечно, в кои-то веки почитать учебники. В конце концов, я ещё учусь, и учиться мне ещё долго. А академии вряд ли всё будет так просто. Да и не хочется там быть в отстающих. Но ведь вокруг столько интересного происходит. Так что, немного поколебавшись, я пошла к главному корпусу. Похожу, понаблюдаю, вдруг что-то интересное увижу или услышу. И, подходя все ближе к центру, я все громче слышала какие-то выкрики. Да и вообще было похоже на шум большой толпы. И, строго говоря, я не ошиблась. Вынырнув из-за угла здания факультета рунологии, Я узрела, что все пространство от центрального корпуса до ворот было наполнено людьми, студентами. Это еще что за митинг, интересно. Из толпы то и дело слышались какие-то выкрики, народ волновался и колыхался, как волна, которая то выплескивалась на берег, то убегала обратно в море. Вот и люди не могли решить то ли к воротам идти, то ли к главному зданию. На фоне того, что все их вопли сводились к требованию отпустить людей на волю, думая они собирались идти на прорыв ворот, но вид бравых гвардейцев несколько уменьшал их пыл. Тогда они разворачивались, чтобы идти качать права, и толпа двигалась в обратную сторону. Но тут первая группировка кричала, что этим ничего не добьёшься, и стадо опять меняло направление. Было бы смешно, если бы не было так опасно. Я остановилась у корпуса рунологии и решила, что отсюда лучше посмотрю, чем дело кончится. Подходить ближе к толпе не было никакого желания. Вообще странно, конечно. Гвардейцы с дознавателями не настолько давно прибыли, чтобы успеть обозлиться в заперти. Да и на территории Академии работы ещё много, чего уж там. В общем, есть чем себя занять. Но всем срочно понадобилось выйти. Ой, не к добру это. Я стала внимательно присматриваться к толпе, пытаясь выявить зачинщиков. В то, что толпа собралась спонтанно, Я не особо верила. Да, она была, конечно, не очень организованная, но это не отменяет того, что люди всё равно слушают лидеров. В основном выступал какой-то рослый парень. Я его раньше вроде бы не видела, но это ничего не значит на самом деле, потому что мы с теми же боевиками очень мало и редко пересекаемся, даже в общественных пространствах. А ещё я в толпе почти сразу приметила Зулю. Она как раз тёрлась где-то неподалёку от этого самого Громилы. Точнее, даже рядом стояла и периодически что-то шептала ему на ухо. Совета давала, что ли? Очень похоже на то. Но вот и проясняется вопрос. Наши дамы поняли, что запахло жареным. Вероятно, сбежать до окружения не успели, поэтому решили пойти на штурм ворот. Но поскольку силёнок потягаться с гвардейцами у них не хватит, значит, надо давить массой. Эх, как бы не ни затоптали никого, когда они на прорыв пойдут. Они пойдут. Но был и второй лагерь. Те, кто, в принципе, был не против вырваться, но считал, что для этого надо говорить с руководством Академии, а не ломать ворота и бить гвардейцев. И это довольно разумно, потому что есть не иллюзорный шанс самим быть побитыми гвардейцами, а не наоборот. Как я поняла, эти ребята просто пытались перетянуть толпу в более конструктивное русло. Среди них был Нейт, что неудивительно, и еще пара парней со старших курсов факультета рунологии. По крайней мере, я их видела раньше в нашем корпусе. Тут показалось ещё одно знакомое лицо. В толпе я увидела и целительницу Эльму. Она мелькнула всего пару раз, но без сомнений была где-то там, вместе со всеми. Мои мысли, что весь этот митинг не просто так, только что подтвердился. Интересно, сколько там в толпе ещё их сообщников. Рядом со мной кто-то встал, и я обернулась посмотреть. Оказалось, что подошёл давишний дознаватель. Да не один, а вместе с Аликом. «Что-то интересное увидели?» — осведомился он. «Да как сказать, Зуля и эльма где-то в толпе. Сколько их людей там, неизвестно. Но думаю, они будут прорваться. У них нет другого шанса отсюда уйти. Вообще, им бы по-тихому перемахнуть через забор или пройти карьерам но они решили иначе. На мой взгляд, зря. Хотя, может, у них в плане не только прорыв с территории Академии. Мы этого не допустим». Криво усмехнулся Зейр. «Тот высокий парень, кто он?» «Староста одной из групп боевиков. А что?» «Да нет, он там исполняет роль лидера, но магичка шепчет ему на ушко. Кстати, вам не кажется, что народ как-то странно себя ведет? Когда я сравнивала эту толпу с прибоем, то набегающим на берег, то нехотя оттуда уползающим, я ни грамма не покривила душой. Вот только для толпы это нетипично». Она либо хаос, либо движется в одном заданном направлении. Тут, конечно, не то чтобы сильно много народу, но человек двести наберётся». «Они как будто под внушением, но не до конца», — понял, о чём я говорю дознаватель. «Да, голос разума они ещё слышат, но молниеносно переключаются на более сильный раздражитель, как только он начинает говорить. Артефакт, уже понимая, что права уточнила я. возможно, но это ненадолго. Дознаватель кивнул, указывая головой куда-то в бок и словно по команде, а может и правда по команде, оттуда стали выскакивать гвардейцы и вламываться в самый центр толпы. Причем та не расходилась, но особо и не препятствовала, будто человек, который управлял артефактом, не знал, что ему делать, а может и не мог настроить людей на агрессию. Все кончилось, когда схватили Зулю. С того места, где стояла, я очень хорошо видела этот момент. Вот её хватают, что-то делают, будто ударяют шокером. Она падает на руки одному из гвардейцев, скорее всего, теряя сознание, и с людей будто в момент слетает оцепенение. Это виделось со стороны, как коллективный вздох, будто одновременно пара сотен людей вынырнула из-под поверхности воды и сделала глоток живительного воздуха. А потом все заозирались пытаясь понять, что они тут делают. «Менталист», — прошепел алек «Что?» удивилась я это не артефакт это маг менталист не знал что у нас в королевстве есть маги такой силы недовольно посмотрел на дознаватель он как выяснилось мы много чего не знали флегматично ответил тот «Эм...» — спросила я пытаясь сформулировать свою мысль так чтобы себя нечаянно не выдать вот откуда они знали о твоем участии и о том что ты с скитальца пояснил Алик. а ты ведь подозревала что они в курсе Но последний разговор. Если она знала, что я сижу в кустах и всё слышу, она не знала. Менталист не читает постоянно мысли всех вокруг. Небольшое сугестивное воздействие вовне, как это сейчас было, в разы проще, чем влезать в голову кому-то конкретному на расстоянии. А уж искать, кому бы влезть. Но я бы на её месте проверила, никто ли за их тайным междусобочеком не наблюдает. Либо ты была дальше, чем её возможности, либо она просто не догадалась. Что ж, иногда предсказуемость непрофессионалов идет во вред именно им. алекс с дознавателем на секунду зависли, осмысляя известную в моем мире, но немного переделанную под наши реалии константу. А потом синхронно усмехнулись. А дальше что с этими? Я кивнула на гвардейцев, которые вводили не только двух магичек, но и еще несколько вычисленных по неизвестным мне критериям людей. «Допрос, выявление связей, сбор доказательств. А потом суд, я полагаю», — пожал плечами дознаватель. «Как интересно», — сказала я наполовину про себя, «прекрасно понимаю, что посмотреть на это мне не светит. Но ведь действительно чертовски интересно, как здесь работают именно профессионалы». «Нет», — покачал головой мужчина, «вы и так много сделали для расследования. Поверьте, это не останется незамеченным». «Не так уж много, но спасибо. Мы еще нужны?» — осведомился у того Зеер. «Нет, на сегодня, думаю, все. Если будет что-то новое, я сообщу». «Хорошо». Алик ему кивнул, а потом переключился на меня. «Пойдем, Ната, нам надо серьезно поговорить».